Может, оно и так. Старик зря не скажет, если он говорит об immortality, значит, так и есть. И все же как-то не верится. Слишком все размыто и абстрактно. Я прекрасно знаю, кто я здесь и сейчас, а мысли бессмертных об immortality я даже представить не в состоянии, не говоря уже о единорогах и высоких стенах. Сказка про волшебника из страны Оз и та правдоподобнее. Что же такого я потерял? Я почесал лопы, задумался. Потерь, конечно, хватало. Если составить подробный список, пожалуй, на толстую тетрадь наберется. С чем-то расставался легко, а потом вспоминал о потере с горечью. С чем-то наоборот. Я беспрестанно терял какие-то вещи, людей, чувства, воспоминания. Образно говоря, моя жизнь давно уже напоминает пальто с безнадежно прохудившимися карманами. Какие иголки с нитками не подбирай, что-нибудь бесполезно. Сидишь, размышляешь, как еще выкрутиться, а кто-нибудь обязательно сунется к тебе в окно и крикнет: "Твоя жизнь полный ноль!" И даже возразить ему нечего. И все-таки, если б можно было начать все заново, наверное, моя жизнь ничем бы не отличалась от нынешней, потому что я, вместе со своей уходящей жизнью, это я и никто другой. И кроме себя мне идти больше не к кому. Пусть кто-то снова бросит меня, а кого-то брошу я сам. Пусть мои прекрасные чувства, достоинства, грезы опять умрут, не найдя применения. Я все равно не смогу быть никем, кроме себя самого. В молодости я часто думал, что если постараюсь, смогу стать кем-то еще. Скажем, открою свой бар в Касабланке и познакомлюсь с Ингрид Беаркман. или если мыслить реалистичнее, насколько реалистичный вопрос отдельный, подберу себе жизнь куда более подходящую для раскрытия своего я. Даже специально тренировался, чтобы круто изменить себя изнутри. Читал рассвет Америки, культурологический труд ельского профессора Чарльза Райха и трижды смотрел беспечного ездака. Но словно яхта с погнутым килем всегда возвращался туда же, откуда хотел уплыть к себе настоящему. К тому, кто вообще никуда не плывет, а всегда остается на берегу и ждет, когда я вернусь. Стоит ли тут еще на что-то надеяться? Не знаю. Возможно, не стоит. Тургенев назвал бы это разочарованием. Достоевский, Адам, Сомерсет Моэм — реальностью. Но кто бы и как бы это ни называл, все это про меня. Я не могу представить, что такое бессмертие. Возможно, я и в самом деле верну себе то, что уже потерял, и построю нового себя. Кто-то наконец оценит меня по достоинству, кто-то захочет меня счастливить, и я действительно стану счастливым, раскрыв себя на все сто. Только это буду уже не сегодняшний я, поскольку сегодняшний я слишком хорошо помнит, кто я на самом деле. И это факт истории. изменить которые уже никому не под силу. В итоге я принял решение, чтобы совсем не сбрендить, буду считать, что через двадцать два часа я просто умру. Если же и дальше рассуждать обессмертии и переходах в иные миры, мои бедные мысли превратятся в монологи Дона Хуана, и последний день в этом мире развалится на куски. Дон Хуан легендарный испанский вальнадумен XIV века, персонаж множества литературных и музыкальных произведений. «Я умру», — решил я хотя бы для удобства. По крайней мере, думая так, я куда больше похож на себя самого. На душе сразу полегчало. Я погасил окурок и пошел в спальню. Глянул на спящую толстушку. Машинально проверил карманы. И поймал себя на том, что, кроме бумажника с кредитками, мне уже ничего не нужно. Ключами от дома запирать нечего. От удостоверения конвертера остается разве что прикурить. Записная книжка больше не пригодится. Машину я бросил у конторы профессора, а значит, и в ключах от нее смысла нет. Даже от складного ножа никакого толку. Я выудил из кармана всю мелочь и ссыпал на стол. Выйдя из дома, я доехал в метро до Гинзы, зашел в Пол Стюарт, выбрал себе сорочку, галстук, спортивный пиджак, расплатился кредиткой Американ Экспресс и, одетый во все новое, встал перед зеркалом. В целом неплохо. На оливковых брюках, правда, уже исчезали стрелки. Ну да ладно, полного совершенства все равно не бывает. В бледно-оранжевой рубашке под темно-синим пиджаком я смахивал нападающего надежды специалиста преуспевающей фирмы. Что ж, все удачнее траглодита, который выбрался из пещеры лишь затем, чтобы через двадцать часов провалиться в тартерары. Неожиданно мне показалось, будто левый рукав пиджака короче правого сантиметра на полтора. Я проверил, оказалось, дело не в пиджаке. «Просто моя левая рука чуть длиннее правой». «Как это получилось?» «Не знаю». «Правый ух у меня с детства слышал лучше левую, а левую руку я никогда не перегружал какой-либо специальной работой». Продавец предложил подогнать рукав за пару дней, но я, разумеется, отказался. «Бейсболом занимайтесь?» — спросил продавец, возвращая кредитку и чек. «Почему вы так решили?» — удивился я. «Почти любой вид спорта немного перекашивает тело. Объяснил он. Тому, кто одевается по-европейски, не стоит перенапрягать себя спортом. Я поблагодарил его и вышел из магазина. Сумасать! Сколько в мире разных законов. На каждом шагу открываешь что-нибудь новенькое. Дождь моросил по-прежнему, но шататься по магазинам надоело, и я решил обойтись без плаща. Зашел в пивной бар и заказал пиво с устрицами. Бар оказался на редкость стильным, из динамиков лилась симфония Брукнера. Номера я не вспомнил. Кто вообще помнит симфонии Брукнера по номерам? Но факт оставался фактом. Брукнера в пивном баре я слушал впервые в жизни. В огромном зале было занято всего три столика. За одним сидела молодая парочка, за вторым миниатюрный старичок в шляпе, за третьим я. Старичок, не снимая шляпы, отхлебывал пиво крошечными глотками, а парень с девушкой почти не притрагивались к кружкам, о чем-то в полголоса болтали. Стандартная картинка из жизни пивного бара в дождливый день.